Глава одиннадцатая. Девушка задумчиво разглядывала потолок гостиничного номера, пока под боком сладко посапывала дочь. Очередная полоса неудач началась, и Лена просто не представляла, как из этого выпутаться. Отчего-то было горько во рту и в душе. Муж так и не позвонил ей. А ведь их с маршруткой прямо из-под его носа увёл абсолютно чужой человек. Неужели совершенно не беспокоится о них? Смешно. Как она была слепа. Почему решила, что Юра именно тот мужчина, который ей нужен? И зачем, спрашивается, отдала ему деньги? Теперь вынуждена ютиться в дешевом отеле с маленькой дочерью. Конечно, она могла бы принять предложение Артёма и вернуться в Москву, но это бы означало полную капитуляцию. Да и не просила он, а приказывал. В одном вы воеводен прав на сто процентов. Она должна развестись. Нет смысла оставаться в браке с этим человеком. Как ни странно, с появлением Артема ей стало легче, словно тяжелый груз схлынул с сердца. Видимо, где-то на уровне подсознания она понимала, что эта встреча должна состояться, рано или поздно. Но и особой радости Лена не испытывала. Кто знает, что этот идиот снова выкинет. А он выкинет, в этом девушка не сомневалась. Ей-то наплевать на его выходке. Самую обидную пережила. Пережила ли? Судя по сегодняшним эмоциональным скачкам, еще нет. Главное, чтобы все это не задело Машу. Что если вдруг новоиспеченный папашка наиграется и исчезнет так же, как и появился? Как тогда она посмотрит в глаза дочери? Как объяснит ей? Но сильнее всего девушка боялась, что он решит отобрать у нее Машу. «Нет ничего страшнее для матери, чем лишиться своего ребенка. А он может это сделать». Лена увидела это в его глазах. Именно потому позволила видеться с дочерью. «Откажи она ему, кто знает, чтобы он вытворил». «Опять же, денег у нее нет, чтобы снова пуститься в бега. Да и нет в этом смысла. Бегала уже». Единственный выход — позволить ему встречаться с дочерью. «Друг мой, я уже заждался. Столько дел тут у нас, а ты где-то шляешься». Артём театрально развел руки в стороны, приветствуя Кирилла. «Что, не поехала с тобой твоя бабёнка?» После короткого приветствия мужчины уселись за стол. «Нет, не поехала. Вернее, поехала, только не со мной». Серебрянцев сделал знак официанту. «Не понял, а кто тот смертник?» «И почему до сих пор бегает?» «Воин такой воин». «Да не буду я его трогать. Она сама должна ко мне уйти. И уйдет. Похоже, Кирилл не разделял веселья друга, но в своей победе был уверен. «Нужно время просто». «Ну, как знаешь. Мне тоже надо завтра разобраться с Ленкиным мудаком». Воеводин пробежался взглядом по сочной попе официантки и... Скучающе вздохнув, отвернулся, чем немало удивил Кирилла. На его веку подобного не случалось. Артём из тех мужчин, для которых некрасивых женщин не бывает. В каждой он находит изюминку. И раньше эта самая попа мимо проходящей девушки и стала бы для него охренеть какой изюминкой. «Ну, рассказывай, как там воссоединение семьи у вас прошло?» Серебрянцев махнул свою дозу виски. Да, в общем-то, все, как и ожидалось. Рыжая моя в бешенстве, мелкая моя копия, только с хвостиками. один достал мобильник. Смотри, какая принцесса. А я, мудак, грёбаный, отказался от собственной дочери. На экране телефона маленькая девочка запихивала себе в рот десертную ложечку. «Видел бы ты, как Ленка на меня смотрела. Бля, никогда еще себя таким гондоном не ощущал». Да забудь. Было и было. А девушка простит. Только вот не рановато ты ее своей величаешь. Ты же говорил, что там и муженек имеется. Да насрать мне на этого кострата!» Стукнул кулачищем по столу. «Он не достоин быть ее мужем, и уж тем более называться отцом моей принцессы. Вот что бы ты сделал со мной, если бы я заявился к твоей бабе и вместе с ребенком увел их из квартиры?» Грохнул бы. Кирилл снова опрокинул в себя порцию успокоительного. «Вот, а он зассал. Бля, я до последнего надеялся, что он мне даст повод разбить ему ебало». Артем сжал кулаки. «Не будет она с ним. Или я не я?» Для Маши утро было самым кошмарным из всех, которые ей довелось видеть за свою еще такую маленькую жизнь. «Мама, мама, ну вставай-же! Малышка изо всех сил пыталась растолкать Лену, но та никак не просыпалась, что для девочки стало шоком. Маша никогда не видела маму спящей. Засыпала, она не спала. Просыпалась, она также бодрствовала. «Мама!» В дверь номера постучали, и малышка заплакала. Как-то раз Лена ушла в магазин, и Маша осталась с папой Юрой, а тот заявил, что у него много работы, и включил девочке телевизор где шел тот самый фильм, после которого Маша не могла спать одна неделю. Так вот, этот самый фильм начинался именно со стука в дверь. Стук становился все громче, и девочка не выдержала. Она подбежала к двери и стала колотить по ней кулачками. «Уходи! Уходи! Мой папа — боец! Он очень сильный! Он придет и убьет тебя!» «Маша, принцесса, это я!» Из-за злосчастной двери послышался голос того самого сильного папы, о котором вчера Лена так много рассказывала дочери. «Где мама?» «Папа! Папа! Спаси нас с мамой! Она не просыпается!» Голос крохи сорвался на отчаянный крик, и Артема словно адским пламенем обожгло. «Отойди от двери! Залезь на кровать к маме и оттуда крикни мне, слышишь меня?» Маша бросилась к кровати и, выполнив указания отца, позвала его. Только после этого раздался грохот и треск. «Скажите мне, Елена, когда в последний раз вы ели?» Врач, осуждающий, взглянул на девушку. «Не знаю. Вернее, не помню». Девушка чувствовала себя неловко под пристальными взглядами мужчин. «Что значит «не помню»?» — рыкнул на неё Артём. «Ты совсем уже, что ли?» Глядя на воина, можно было предположить, что он взволнован или даже зол. Но с какой стати? Ах, ну да. Ему ведь, наверное, пришлось отложить свои дела из-за нее. «Тебя вообще это не касается, Воеводин». Зло прошипело, насколько позволяли силы, а их было немного, потому и шипение получилось так себе. «Поумничай мне еще. Артём двинулся в её сторону, что врач тут же воспринял по-своему, и вытянул руку вперёд, как бы защищая девушку. За что Лена была благодарна доктору, но хорошо понимала, что это не поможет. «Послушайте меня, Елена, ваши взаимоотношения с супругом не должны вредить вашему здоровью». Многозначительно посмотрел на Артема. «Вы хоть бы о дочери подумали?» «Доктор, вы напишите, что ей принимать, а там мы сами разберёмся». Врача на полусловии оборвал Артем, не отводя глаз от Лены. Ей отдохнуть нужно, как физически, так и морально. Организм слишком ослаблен. А еще Елене необходима забота и правильное питание. Если врач и обиделся, то не показал этого, лишь сочувствующе погладил руку девушки, что воину совсем уж не понравилось. Спасибо, доктор. Артем буквально оттеснил из кулапа от Лены. «Мамочка, не болей!» Малышка гладила Лену по голове, второй рукой утирая слезы. Девочка так сильно испугалась, что Артёму пришлось успокаивать её около часа. Только когда Лену привели в чувство, Машенька немного расслабилась. «Прости меня, котёнок!» Лена прижала малютку к себе. «Я не хотела тебя так пугать!» «Да что же она за мать такая! Мало того, что с отцами Маше не повезло, так ещё и мама чуть не лишилась!» только сейчас лена осознала что толком не ела уже несколько дней не мудрено, что так ослабла все ее мысли были заняты дочерью а себе как то не задумывалась принцесса иди к папе Спровадив надоедливого докторишку артем вернулся в номер лена удивилась и даже немного обиделась когда дочь чмокнув ее в щеку сползла с кровати и бросилась к воеводину это было странно и непривычно Обычно доверие Маше не каждому удавалось заслужить, а тут объявился, назвался папой, и все. Мужчина подхватил кроху на руки и взглянул на Лену. Сейчас тебе еду принесут. Поешь и постарайся поспать. А мы с Машей поедем смотреть вам новый дом. Заодно и покормлю ее, а ты, чтобы не шагу из номера. Он говорил жестко, отрывисто, будто был в ярости но старался подавить негативные эмоции. «Нам не нужен твой дом, и твоя помощь тоже не требуется». Вот тут девушка лукавила, если не сказать врала. «Это им-то помощь не нужна? Глупая». Лена понимала, что гордыня сейчас не к месту, а обида не лучший помощник, но поделать с собой ничего не могла. Каждая ее клетка пропитана ненавистью к воину, словно ядом. Снова и снова она слышит проклятая шлюха, и его забота о Маше не умаляет того, что его не было рядом раньше. Нет оправдания человеку, который отказался от своего ребенка. А разве я интересовался твоим мнением? Моя дочь не будет жить в дешевой прокуренной гостинице. Вечером мы вернемся за тобой. Разговор закончен. Выводин перевел взгляд с опечившей Лены на девочку, что крепко обнимала его за шею. «Поедем кататься, принцесса?» Маша радостно закивала, не осознавая того, что своим согласием доставляет неимоверную боль маме, которая больше всего на свете боится потерять свою малышку.